Каролина уезжает с Риольцем. Спиронард дрейфует у берегов Сицилии череда ландшафтов, людей, историй и легенд. В катании визит к отцу белени который счастлив узнать последние новости о своем знаменитом сыне. Восхождение на Этну, открытие повсеместной нищеты еще более ужасной, чем где бы то ни было. Настоящий голод с криками страданий, хрипами непрестанной агонии. Голод, второе ускоряющее старение юных девушек. И в возрасте, когда повсюду в мире женщина хорошо собой, цициллианка уже превращается в развалину. Стоянка в Агридженто. Александр томится по королине слишком сильно, он покидает судно не дожидаясь, пока она дойдет до Палерма и укорачивает путь до столицы верхом на Муле по западной оконечности острова. Ему рекомендует надежного проводника, замеренного разбойника, вполне приспособленного к переговорам по поводу транзитных пошлин со своим бывшими товарищами. Через три дня Александр прибывает к месту назначения без особых происшествий. Говорят, увидеть Неаполь и умереть. А надо увидеть Палермо и начать жить. Он встречается с Каролиной. Рюольц возвращается в Неаполь. Она свободна. Она обещала мне месяц счастья в прекраснейшей стране в мире, но он продолжался двумя неделями больше. Целых полтора месяца два человеческих существа представляли собой единое целое, одно сердце, общее дыхание. В этом состоянии возбуждения навеки вечный решен вопрос о будущем браке и отъезде Александра. Каролина остается, у нее еще несколько спектаклей в опере. Приходит Спиронар. Александр всходит на борт, душераздирающая прощание. Ветер стихает, судно лежит в дрейфе. Александр по-прежнему в состоянии потрясения от прошедших недель. Я провел одну из тех восхитительных ночей, когда в полную силу наслаждаешься всеми чудесами природы. Высокое небо, прозрачное море, роскошные полные звезд, ароматы взморья и прилива, трепетание невидимым вокруг реального. Казалось, все разом соединилось, дабы заставить меня забыть о том, что я только что потерял, или же напротив осознать, что лишь потерянного мне не достает для полного и исключительного счастья. Утром в лодке приплывает Каролина. Она наделяет экипаж холодным мясом, вином. Матросы устраивает праздник, танцуют. Каролина поет «Последняя ночь любви». Поднимается ветер. лодки пора возвращаться в порт. Александр смотрит, как удаляется от него королина, стоящая во весь рост на корме и просирающая к нему руки. Никогда больше я не видела ее. И вот уже двадцать лет миновала с тех пор, но никогда ни малейшая тень не омрачала великолепие этих полутора месяцев, проведенных в Палермо. Само собой, разумеется, Он не даст ходу проекту супружества, несмотря на все более отчаянные письма, которые она будет ему посылать. Кое-кто скажет, и первая Каролина, что он подпал под власть Иды. Но сказать так, значит, вовсе его не знать. Дабы сохранить нетронутую чистоту этой пламенной любви, И дабы красота ее не поблекла в прозе будней, ему было необходимо разорвать с Каролиной навсегда, потому что подобная история только раз случается в жизни. Живя в Палермо, Александр не только наслаждался любовью, вином и свежей рыбой,